По этим же причинам сильнейшим скрипом продвигается вперед теория панспермии теория которая утверждает не зарождение жизни на земле а при внесении ее из космоса казалось бы уж в облаках межзвездного газа обнаружены не просто органические вещества а компоненты нефти и даже составляющие аминокислот Уже подтверждена способность примитивных бактерий выдерживать холод открытого космоса и выживать в межзвездных путешествиях на метеоритах. Более того, на самой Земле найдены сразу два вида жизни, которые в корне отличаются по своей организации и биохимии от привычной нам. Я имею в виду ту жизнь, которая буквально кипит вокруг так называемых «черных курильщиков». вулканов в зоне серединно-океанических разломов и в метановых озерах на дне океана. В первом случае энергия для живых организмов извлекается из сероводорода, во втором – из метана. И обе эти биосистемы умудряются выжить в крайне неблагоприятном для них окружении. Ведь кислород, который нам так необходим, без которого не может выжить наша биосистема, является для них сильнейшим ядом у нас буквально под носом сразу два прямых и убедительнейших доказательства того что при малейшей на то возможности жизнь прорывается везде и всюду в самых разнообразных формах и видах и все равно процветает и здравствует идея уникальности человечества на самом деле нам осталось сделать всего один шаг чтобы Не Низвергнуть себя окончательно с центрального положения во Вселенной. Признать, что помимо нас могут и должны быть другие цивилизации. Но как же тяжело дается человечеству этот шаг. Тяжело психологически. Однако делать его придется, если хочется остаться в рамках соответствия реальным фактам и неумолимой логике. Нашей же чести надо сказать, что мы постепенно делаем этот шаг. Если раньше сам вопрос наличия других цивилизаций и контакта с ними был удел все-таки довольно ограниченной группы энтузиастов и их оппонентов, то ныне широкая публика не без удовольствия поглощает литературу, фильмы на эту тему. Массовое сознание постепенно сдвигается к пониманию того, что контакт вполне возможен и даже естественен. Пока еще не до конца сдвигается, но все-таки. Если открытый и явный контакт сострится прямо сейчас, вряд ли дело обойдется без массовой истерики и психоза. Но вот сила этой истерики будет наверняка существенно меньше, нежели она была несколько десятков лет назад. Однако осознание наличия других цивилизаций и принятие этого наличия как факт Лишь самое начало. Начало, порождающее массу других вопросов. Которые можно образно объединить в один. Ну и что с этим делать? Можно, конечно, сидеть и ждать, сложа руки. Дескать, о контакте мы будем думать тогда, когда он станет насущной реальностью. Так тоже спокойнее, в определенном смысле. Но разумна ли такая пассивная позиция? Человек тем и отличается от животного, которым двигают только инстинкты, что имеет способность и возможность заранее просчитывать последствия еще не наступивших событий. В этом наше серьезное преимущество. И нет никакого смысла от него отказываться. Особенно учитывая то, что последствия будущих событий могут быть не только позитивными, но и негативными. Скажем, в фильме «Звездные врата» есть такие замечательные кадры. Пока ученые еще бьются над тем, чтобы заставить работать неизвестный им внеземной механизм, пока еще абсолютно неизвестно о том, что же случится, когда механизм заработает, военные, которые курируют данный исследовательский проект, уже готовятся. Они уже просчитывают положительный вариант исследований и возможные последствия. К самому первому моменту открытия звездных врат, у них уже готов к переходу на другую планету автоматический робот, позволяющий получить максимально возможное количество информации в кратчайшее время. А второе открытие врат осуществляется для посылки разведывательного отряда, который опять-таки уже заранее сформирован и оснащен. И этот отряд уже готов не только к позитивному, но и к негативному варианту развития событий. Он готов взорвать устройство входа с противоположной стороны и имеет для этого необходимое оружие. Найдется немало тех, кто сочтет, что я слишком уж сгущаю краски. И нет смысла паниковать раньше времени. Дело в том, что ныне весьма популярна та своеобразная модификация упомянутой выше пассивной позиции, которая не признает никакой другой возможности для высокоразвитой цивилизации, кроме продвижения по пути гуманизма. Дескать, чем дольше существует цивилизация, чем больше она продвигается в своем развитии, тем гуманнее она становится. И для цивилизаций, достигших способности преодолевать межзвездные расстояния, Возможен только вариант высокогуманного отношения к обитателям других планет. Поэтому нам опять-таки якобы особенно задумываться нечего о последствиях контакта. Ничем опасным он для нас не грозит. Конечно, развитие внешней цивилизации по пути глубокого гуманизма абсолютно не исключено. Бессмысленно это даже оспаривать. но разве есть какие-то доказательства, что подобный путь является единственно возможным? Таких доказательств нет. И в основе позиции сторонников гипотезы возможных движений цивилизаций исключительно дорогу гуманизма есть только голая теория, которая берет это положение в качестве аксиомы. И к этой же аксиоме возвращается в результате спекулятивных рассуждений. В реальности же совершенно нельзя исключать возможность достижения высокого уровня развития даже откровенно агрессивной цивилизации. Неужели до сих пор нас ничему не научила печальная участь цивилизации ацтеков, инков при завоевании нового света и судьба аборигена в Австралии при освоении этого континента европейцами? Кто-то скажет, что это было несколько столетий назад, и современное человечество намного гуманнее. Но не так уж и далеко мы ушли в своем понимании, что допустимо по отношению к другой цивилизации, а что нет. Нельзя исключать и вариант достижения высокого уровня развития такой цивилизации, которая абсолютно не агрессивна, но которой судьба человечества просто не интересна. Скажем, много ли мы задумываемся о судьбе муравьев, которые попадаются нам под ногами, когда мы спешим по своим делам? Тем, кого не беспокоят возможные последствия контакта с такой безразличной цивилизацией, могу лишь порекомендовать перечитать роман Стругацких «Пикник на обочине» и представить себя в роли тех, кто волею судеб, а точнее волею инопланетной цивилизации, просто пробегавшей мимо, оказался в зоне с ее непонятным и непостижимым хабаром, несущим не только добро, но и смерть, случайно или не случайно добравшимся до него. Но допустим, просто допустим на мгновение, что сторонники версии сугубо гуманного продвижения вперед цивилизации правы, и что любое агрессивное, или даже просто безразличная к судьбам другого существа сообщества в конце концов, ожидает громкое самоуничтожение или тихий уход в небытие. А разве есть при этом какие-то гарантии того, что такая цивилизация не успеет освоить межзвездные полеты и войти с нами в контакт задолго до этого самого ее конца концов? И пусть эта цивилизация через какое-то время после контакта с нами загнется в полном соответствии с неким всеобщим законом развития, нам-то что будет с этого? Нам-то будет уже все равно, покарал их за содеянное с нами или с кем-то еще этот самый всеобщий закон развития или нет. Допустим и другой вариант. На контакт с нами выходит цивилизация, которая желает нам добра и только добра. Но разве существует некое абсолютное добро, одинаковое для всех? На протяжении весьма короткой эволюции человечества содержание понятия добра и зла менялось столько раз, вплоть до противоположного значения, что говорить о неком всеобщем добре просто нельзя. Да и сейчас, в одномоментном срезе для населения такой небольшой планеты, как наша Земля, невозможно однозначно определить какое-то понятие добра. Вряд ли кто-то будет спорить, что смысл, который вкладывают в это слово, скажем, исламские экстремисты, кардинально отличается от смысла этого же термина у среднестатистического европейца. Я был прогрессором всего три года. Я нес добро, только добро, ничего кроме добра. И, Господи, как же они ненавидели меня, эти люди. И они были правы в своем праве. Потому что боги пришли, не спрашивая разрешения. Никто их не звал, они вперлись и принялись творить добро. То самое добро, которое всегда добро. И делали они это тайно, потому что заведомо знали, что смертные их цели не поймут. А если поймут, то не примут. Вот какова морально-этическая структура этой чертовой ситуации. Азы, которые мы, однако, не умеем применить к себе. Почему? Да потому, что мы не можем себе представить, что могут предложить нам странники. Аналогия не вытанцовывается. Но я знаю две вещи. Они пришли без спроса – это раз. Они пришли тайно – это два. А раз так, то значит подразумевается, что они лучше нас знают, что нам надо – это раз. И они заведомо уверены, что мы либо не поймем, либо не примем их цели это два. И я не знаю, как ты, а я не хочу этого. Не хочу. И всё. Стругацкие волны гасят ветер. Можно продолжить цепочку предположений дальше. Допустить, что на какой-то стадии развития человечество всё-таки сформулируют некие всеобщие принципы добра. Но ведь и это абсолютно не решает раз и навсегда проблемы контакта. И подобную ситуацию неплохо описали еще те же братья Стругацкие в своем романе «Волны гасят ветер». «Сегодня любой ребенок знает, что сверхразум – это обязательно добро». «Сверхразум – это сверхдобро», – сказал Тойва. «Ну, тем более». «Нет», – сказал Тойва. «Никаких тем более. Что такое добро, мы знаем, да и то не очень твердо. А вот что такое сверхдобро, кто-нибудь возьмется предсказать». Чем может обернуться контакт с подобным сверхдобром? Допустим, обернется только хорошим. Но для кого хорошим? Как легко можно заметить, мы все взбираемся избираемся по лестнице гипотез для версии развития цивилизации сугубо по пути гуманизма. Но конца и края так и не видно. Оказывается, что на каком-то этапе совершенно нельзя исключить возможных Негативных последствий контакта человечества с другой, самого высокого уровня развития цивилизации. И никаких объективных оснований для успокоения у сторонников версии эволюции только по пути гуманизма вовсе нет. Приведенная цепочка рассуждений представляется абсолютно банальной и не требующей какой-то большой эрудиции или сверхвысокого образования. Но почему тогда спрашивается столь сильна позиция, что контакт с внешней цивилизацией способен принести нам только благо? Неужели сторонники этой позиции не могут провести подобных рассуждений и увидеть всю слабость однобокого подхода? Что движет ими, когда они закрывают глаза на эту проблему? Как неудивительно это прозвучит, но движет ими на самом деле вовсе не слепая вера в добро и гуманизм. И не надежда на светлое будущее, а тот же самый страх. Страх перед возможностью негативных последствий контакта. Только в данном случае это страх, вытесненный в подсознание. И это тоже вполне естественная реакция, заложенная в нас природой. Реакция психики на внешнюю угрозу. Механизм вытеснения страха в подсознание уже давно известен психологам. Его исследовал еще основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, посвятивший этому немалую часть своей жизни. Неплохо изученная причина срабатывания этого механизма. Она кроется либо в невозможности устранения внешнего источника страха, либо в нежелании противостоять внешним неблагоприятным условиям. И чаще всего эти причины сопровождают друг друга. Своебразная привлекательность такого способа ухода от проблемы в том, что человек нередко не признается даже сам себе в наличии у него подобного страха. Более того, он готов порой с пеной у рта доказывать, что никакого страха у него просто нет. Но в том-то и коварность этого способа ухода от проблемы, что страх на самом деле никуда не исчезает. Он лишь загоняется психикой в подсознание, где продолжает оказывать свое негативное воздействие, которое способно приводить даже к срывам и разрушению самой психики. Пожалуй, к своеобразной модификации ухода от проблемы можно отнести такую довольно распространенную версию, что жители Земли являются объектом только лишь наблюдения со стороны. Этой версии придерживается немало из тех, Кто признает факт наличия нло на эту версию вроде бы работает явное нежелание нло идти на прямой контакт с людьми ах как бы это было прекрасно как хочется верить в это умные дяди из чисто научного любопытства сунули в муравейник жука с огромным прилежанием регистрируют все нюансы муравьиной психологии все тонкости их социальной организации а муравьи то перепуганы А муравьи-то суетятся, переживают. Жизнь готовы отдать за родимую кучу. И невдомек им, бедолагам, что жук сползет в конце концов с муравейника и убредет своей дорогой, не причинив никому никакого вреда. Представляешь, маг, никакого вреда. Не суетитесь, муравьи, все будет хорошо. А если это не жук в муравейнике? А если это хорек в курятнике? Ты знаешь, что это такое, маг? корек в курятнике стругацкие жук в муравейнике у версии неизбежного развития цивилизации по пути гуманизма есть еще одно любопытное ответвление как ни странно это на первый взгляд но оно получает все больше и больше распространения особенно с постепенным принятием факта реальности древней высокоразвитой цивилизации речь идет о версиях в рамках которой Контакт уже давно состоялся, хотя точнее будет говорить о том, что контакт был с самого начала. Всего развития человечества вплоть с момента его создания. Всё шло под контролем и регулированием со стороны внешней цивилизации, которая проводит на нашей планете некий масштабный эксперимент. В рамках этой версии нас ведут в некое светлое будущее. в котором мы должны влиться либо в глобальную систему цивилизаций, то ли соединиться с неким вселенским разумом. А в таком случае и нельзя говорить, дескать, о наших понятиях добра и зла. Нужно оценивать все с позиций более общих, до которых мы, то есть человечество в целом, еще не доросли. Любопытно, что сторонники этой версии в большинстве своем считают самих себя либо уже доросшими и готовыми воспринимать, некие высшие идеи добра и зла, либо активно стремящимися к этому. Но даже при условии того, что мы еще не понимаем настоящего добра и зла, нам якобы тоже нечего особо беспокоиться. Дескать, ведь не будут же создатели или создатель желать зла своему созданию. Дескать, они или он только присматривают за нами и заботятся о нас, как пасечник заботится о своих пчелах. Однако, во-первых, пасечник заботится о пчелах не столько в их пчелах интересах, сколько в интересах меда собственных. А во-вторых, о своих подопечных заботится и животновод на ферме. И в этом случае хорошо, если речь идет, например, о коровах, с которых берут только молоко. Но ведь заботятся и о бычках, предназначение которых отправиться в конце концов на бойню. Как ни крути, какую версию ни строй, А вероятность негативных последствий для человечества в случае контакта с внешней цивилизацией свести полностью к нулю нельзя. А если так, то с этим необходимо считаться. Придирчивый читатель может сказать, автор все равно пришел к тому же страху, только теперь к страху перед негативными последствиями возможного или уже осуществляемого контакта. И будет бессмысленным и даже нечестным делом спорить с такими выводами. Да, без страха здесь не обошлось. Но как я уже упоминал выше, страх вполне естественная реакция на неизвестность. И тем более эта реакция естественна в случае такой неизвестности, которая заведомо может таить в себе опасность или негативные последствия. Однако осознание страха уже шаг в сторону его преодоления, шаг очень весомый. а сознание возможной опасности – шаг в направлении ее устранения. Шаг, который необходимо сделать для того, чтобы свести к минимуму саму возможность негативных последствий, если такая вдруг появится. И чем больше возможность негативных последствий мы сможем просчитать заранее, чем к большему количеству таких последствий сможем подготовиться, тем лучше. Для ученых все ясно. не изобретая лишних сущностей без самой крайней необходимости. Но мы-то с тобой не ученые. Ошибка ученого – это в конечном счете его личное дело. А мы ошибаться не должны. Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят, если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, Мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флуктуациях. Мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры. Вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. И слава богу, если окажется, что это была лишь флуктуация. И над нами будет хохотать весь мировой совет и все шкалеры в придачу. Стругацкий. жук в муравейнике. Но недаром существует поговорка «У страха глаза велики». В состоянии страха, а тем более в случае его крайнего проявления, состоянии паники, легко можно придумать себе невероятное количество мнимых опасностей. И как их в таком случае отделить от опасностей реальных? Для оценки действительной степени возможности негативных последствий, Впрочем, как и для определения реальных фактов вмешательства извне, нужно прежде всего преодолеть свои страхи. Нужно перешагнуть через них и один из наиболее эффектных способов для этого – забыть на время о своем собственном участии в текущих событиях. Забыть о том, что речь идет об опасности и негативных последствиях для нас любимых. Говоря другими словами, нужно встать на позицию стороннего наблюдателя. Такого наблюдателя, над которым не давлеют личностные интересы. И оценивать реальную ситуацию бесстрастным взором, какой бы положительной или какой бы негативной она ни оказалась. Только в таком случае можно сохранить максимальную объективность и обеспечить максимальную адекватность восприятия объективной реальности. последовательно и найти наиболее эффективные пути сведения к минимуму возможности негативных последствий.